Теперь уж было понятно, что к поцелу его мосту. Желаете перед допросом осмотреть место убийства? В полголоса спросил Заметов, догнав Порфирия Петровича. Желаю и очень. Стряпчий Чебаров лежал посреди своего кабинета, раскинув руки в стороны и глядел, остановившимися глазами, на липной в купидончиках и на ядках потолок. Выражение лица покойника было до того нехорошо что Александр Григорьевич взглянул всего только разок и больше в ту сторону старался не поворачиваться. Распоряжался на месте Никодим Фомич, приветствовавший надворного советника словами 40 лет на одном месте служу, еще при Александре благословенном начинал, а такого не припомню. Два злоумышленных убийства в два дня». Тазик с водой попрошу хмуро сказал на это Порфирий Петрович и сразу направился к трупу щупать рану. Тоже орудие. Никаких сомнений! объявил он вскоре и визгливо прикрикнул на полицейских, ходивших по комнате: Опись всех ценных вещей! И поживесь! Никодим Фомич, ради бога, не стойтесь! Никогда еще заметов не наблюдал всегда вежливого пристава в таком раздражении. Кое-как сполоснув и вытерев окровавленные руки, надворный советник сам принялся рыться по шкафикам, полкам и ящикам бюро. Прямо на виду в кашлетре, обнаружил толстую пачку пятипроцентных билетов и в сердцах швырнул ее на стол. Тут тысяч пять, не меньше-с. Опять тоже. И хоть сам велел капитану не стоять, отвел Никодимов и меча в сторонку, усадил рядом с собой на атаманку и принялся допрашивать, что за человек был покойный. Оказалось, что стряпчиво в округе, а особенно в казенных местах, знали очень хорошо. Человечек то был в своем роде известный, весьма несвежей репутации, на хлеб, и очень недурно он зарабатывал тем, что скупал у заимодавцев безнадежные векселя, очень задешево, бывало, что и в десятую часть цены, а после предъявлял к взысканию, стращал ямой, высылкой и прочими казнями, отличался прям таки сказочной безжалостностью и упорством, так что ни одна жертва не могла надеяться от него улизнуть или разжалобить ему сердце плакать об нем не станут. такими словами заключил свое повествование квартальный и перекрестился а впрочем царствие ему небесное если проживал на свете такой крючок значит богу он был зачем-то надобен осмелюсь обеспокоить в лес тутунтер офице иванов которому было обидно что все забыли о его заслуге лакея когда допросить изволите или прикажете пока в холодную поместить Порфирий Петрович коротко, без интереса, обернулся. «Отпустите его, он не убивал». «Чтоб слуга, все в доме знающий, бумажник с часами забрал, а пять тысяч в и оставил?» «Невозможно. Отпускайте, отпускайте. Я с поликарпом этим после поговорю». «Хотя постойтесь», — встрепенулся надворный советник. «Кто знает об убийстве?» Впавший в уныние Иванов доложил, что кроме присутствующих более никто... «Очень уж я поспешал вашему высокоблагородию отлепортовать, — сукаризный сказал Лунтер. И молодец! Порфирий Петрович оживал прямо на глазах, даже румянец проступил. «Эй вы, двое суда!» — позвал он полицейских из квартала. Никодим Фомич, что за люди?» приметливали толковали А сам так и впился взглядом в лица вытянувшихся перед ним усачей. «Лучших взял!» — похвалил своих подчиненных капитан. «Убийство все-таки, не драка в кабаке». «Грамотные оба, а этот вот наливайка даже трезвого поведения, в противоположность фамилии». Наливайка, видно, не в первый раз слышавший эту шутку своего начальника, заулыбался. «Мертвое тело снесите в погреб. Не сейчас, а когда стемнеется», — приказал следственный пристав. «Есть тут летник. Как-нибудь непременно есть, чтоб ни одна душа, ясно, шторки на окнах задернуть, не высовываться и не зевать». Если один спит, второй в оба смотрит. И ты, братец, тоже, — обернулся он к Иванову, — побудь-ка лучше тут. Может, на сей раз настоящего убийцу поймаешь? Засаду желаете поставить? Квартальный изумился. Ну, помилуйте, ради какого резона? Преступление-то уже совершено. С какой стати убийца сюда возвращаться? В дом-то он, конечно, не войдет -с. А вот мимо по улице очень возможно, что пройдется, и не раз потому что жительствует этот человек, скорее всего, неподалеку-с. Ведь до дома, где проценщицу вчера убили, минут 10 ходу не боли Только про Шелудякова весь город судачит, а про Чебарова будет молчок-с».